Глава двадцатая «Так, я юмора не поняла. Какого хрена, уважаемый?» Лену трясло от возмущения. «Ты что тут делаешь? К тому же в одном полотенце. И, кстати, где ключи взял?» «Блин, Ленка! Напугала!» Вадим от неожиданности схватился за сердце. «Где-где? Под ковриком! Ну что ты так орешь? Парень поставил в стаканчик над раковиной свою зубную щетку и сплюнул пасту. «Ты, поди, уже и трусы свои в шкафу разложил!» «Спрашиваю еще раз. Ключи откуда?» «Ну, вроде бы из нас двоих ты, следователь. Мозг-то включи!» — усмехнулся Вадим. «Слепки сделал, что ли?» — ляпнула Лена первое, что пришло в голову. «Ага, на куске мыла. Что за киношная чушь? За что тебе на работе зарплату платят, а? Я б тебя давно выгнал!» Парень снял полотенце, обмотанное вокруг торса, и приблизился к Лене. «Фу, какие дешевые трюки! Я на это уже не ведусь!» «И как давно?» – томно спросил Вадим. «В последний раз было лет и килограммов десять назад, причем килограммов твоих. ехидно улыбнулась Лена. «Тоже мне пузатый Аполлон, еще и не бритый. Мне про ключи еще раз спросить?» «Теть Валь твоя дала!» – парень снял с вешалки синий банный халат. «Ну что ты глаза выпучила?» «Да, пришлось сказать, что приехал тебе предложение делать». У Лены закружилась голова, и она попятилась к стене, чтобы не упасть. «В смысле предложение? Ты мне?» «Да нет, конечно». Вадим громко засмеялся. «Успокойся, это я так, исключительно для того, чтобы попасть в квартиру». «Ну ты точно гондон». Сдерживая рыдание, Лена поплелась на ватных ногах в комнату. Она бережно повесила форму на плечики в шкаф и упала лицом в подушку. Через пару минут загорелый гость в женском халате присел на край дивана и потормошил ее за плечо. «Пойдем есть, а? Я с дороги, между прочим. Мясо там пожарил, как ты любишь». «Тоже мне, любитель, пожарать. Отстанешь ты от меня или нет, в конце концов? Какого ты вообще приперся?» — застонала девушка. «В командировку срочно отправили. Только из отпуска приехал и сразу сюда». «Еще не понимаю, где ночь, а где день. Даже поспать не дали». Вадим прилег рядом. «Ты издеваешься? Ехал бы в гостиницу, командировочный». «Нет, туда не хочу. К тебе хочу». «Я вроде понятно дала понять, что видеть тебя не желаю. Или ты намеков не понимаешь, а еще с высшим образованием. За что только диплом дали?» Вадиму это явно доставляло удовольствие. Он улыбался, глядя в потолок, ожидая, когда девушка успокоится. «За мои зеленые глаза. Хватит трындеть, короче. Стынь все. Я там еще салат с помидоров со сметаной сделал. Кстати, а ты чего не на работе?» «Выгнали с позором. Теперь доволен». Лена перешла на крик. «Иди ешь свои помидоры и катись!» «Дверью только громко не хлопай. Я двое суток не спа...» Сева одарил безупречной улыбкой администратора фитнес-центра «Энерджи» и предъявил ей удостоверение. «Лиза, подскажите, с кем я могу поговорить о вашем бывшем сотруднике Красилове? Он здесь работал примерно два года назад». «Даже не знаю», — девушка пожала плечами. «У нас тут народ долго не задерживается. Я сама только недавно устроилась». «А что такое?» — заговорщицкий перешел на шепот Сева. Платит мало». «И это тоже», — девушка оглянулась по сторонам. «У директора жена совсем того. Постоянно приезжает со своими подружками и корчит при них из себя бизнес-леди. Визжит на ультразвуке, аж перед посетителями неудобно. Еще, говорят, она с парнями-инструкторами по раздевалкам таскается. Но я сама не видела». Малышев погрустнел. Родители и друзья первой жертвы Джокера не рассказали ему сегодня ничего нового. Все это он уже много раз читал в материалах дела. О Савицком они тоже ничего не слышали. А вот теперь и здесь тупик. «О, Марьяна, она из старичков вроде бы. Кажется, знает вашего этого». Лиза перегнулась через стойку. «Маруся, подойди сюда. Тут из полиции пришли». Сева хотел было возразить, что он из следственного комитета, но тут же передумал. Девчонки все равно не видели в этом никакой разницы. «Привет!» — на ходу крикнула следователю ярко накрашенная девушка в обтягивающей спортивной одежде и кокетливо улыбнулась. «Я что-то нарушила?» «Может быть, пока не знаю». Сева обворожительно улыбнулся в ответ. «Вы не были случайно знакомы с Иваном Красиловым?» «С Ванькой-то? Убили которого?» Лиза ахнула от неожиданности, но тут же, подперев подбородок кулаком, с интересом приготовилась слушать. «Да-да, с ним. Вас, наверное, опрашивали после убийства». Сева с надеждой вытащил блокнот. «Я как раз за день до всего этого в больницу с пневмонией попала». Девушка развела руками. «Да мне ей рассказать нечего. Я с этим придурком особо не общалась. Ой, про покойных вроде нельзя так говорить». «Ваши коллеги сказали, что он был очень груб. Это так?» «Однозначно». Марьяна по привычке разминала круговыми движениями голеностоп. «Совсем без тормозов был парень. Даже с посетителями». «Интересно, и почему же его не выгнали?» Сева вдруг начал догадываться. «У него что, были отношения с женой директора?» Марьяна неодобрительно зыркнула на Лизу, которая виновато опустила голову. «Ну, может быть, я точно не знаю. Но вел он себя, как свинья, особенно в последнее время. Будто и правда чересчур осмелел. Даже стал клиентов оскорблять, что у нас категорически запрещено». «Как?» «Например, почти перед самой смертью он на девушку одну наехал, которая от усталости просто тупо на мате лежала. Начал орать на весь зал, что если она сейчас не встанет и не продолжит тренировку, то так и останется жирной коровой». «Ужас!» – подала голос Лиза. «Не то слово, но самое обидное, что все мужики ржать начали!» «Один вот только что-то в ее защиту пискнул, да тут же сам от и получил!» «Физически?» – у вы вдруг вспотели ладони.